Глава 50 т а к и е з р е л и щ е не для беременных, вот что я первым делом подумал. Потом подумал еще и пришел к выводу, что лежащий у крыльца человек находится в куда более плачевном состоянии, чем перепуганная баргента, и склонился над ним. Тем более, что я его узнал, пусть и не сразу. Длинные волосы перепачканы в крови и грязит так, что цвета не разобрать. Одежда в таком же состоянии, плащ больше напоминает половую тряпку. Из левого бока торчит рукоять ножа, одна нога явно сломана в голени. До такой степени явно, что кусок кости торчит. Правая рука вывернута, тоже сломана, наверное, или как минимум вывихнута. Лицо кровавое месиво. И все же, когда труп открыл глаза, я его узнал. «Азар!» — воскликнул я и тут же из миллиона вопросов выделил главный. «Кто? Кто это сделал?» «Дирн!» — п р о х р и п е л магический страж и потерял сознание. «Мортогар! м Кто это такой?» — пролепетала Баргента. «Хороший друг, нет времени объяснять. Открывай и держи дверь!» «Я могу помочь его нести». «Еще чего, ты уже одного носишь, хватит с тебя, а я сам управлюсь». Я позвал на помощь воздух, и он послушно сгустился под азаром. Бесчувственное тело поднялось вверх под удивленный возглас Баргенты. «Да, конечно, информация о моей всестихийности так или иначе при ней звучала, но одно дело слышать и совсем другое увидеть». Под моим неусыпным взором Азар головой вперед вплыл в дом. Я хотел было направить его в гостиную, где орали так, что, кажется, недалеко было до драки. Талли и Зован тоже присоединились, но передумал. — Куда? — спросила Баргента, суетясь перед нами. Я кивнул в сторону лестницы. Баргента побежала вперед. Мы поднялись на второй этаж. Тут Баргента стушевалась, потому что единственная открытая на этаже дверь Вела в спальню, и оттуда доносились голоса Наца и а в е л ы «Открой эту спальню», — попросил я, — «положим его здесь. Мы тут не спим, не жалко просто не испачкать». «Хорошо», — Баргента исполнила просьбу. «Наверное, мы говорили слишком громко, потому что из нашей спальни тут же донесся крик Наца. Морт, ты совсем обалдел? Мы здесь сидим, обе!» «Ну так идите сюда!» — крикнул я в ответ, пронося Азара в открытую дверь. «Мне нужна помощь! Он... он не подает признаков жизни!» Азара вправду все больше напоминал мертвеца. Кровь от него растекалась по невидимой воздушной платформе. Послышались шаги. Я как раз осторожно клал Азара на кровать, стараясь не потревожить сломанную ногу, когда супруги вошли в спальню. ю а а сказала Натца с облегчением. «Вот ты о чем!» «Стоп! Это что, Азар? Какого?» Она подбежала к кровати, отпихнула меня, внимательным взглядом окинула Азара. а м о р т о г а р он что, умер?» прошептала а в е л а «Надеюсь, нет. Проклятие!» В руке н а ц а появился кинжал. Она ловко разрезала штанину, потом освободила от одежды пораженное ножом место. Попросишь человека успокоить плачущую девушку, и он приносит полудохлого стража. Нет, м о р т ты, конечно, очень талантливый, я тебя люблю, но давай внесем в расписание нормальные часы, а? Как ты на это смотришь? Например, с десяти утра до двенадцати дня. Два часа, в которые с тобой не происходит никакого странного дерьма. Говоря, она осматривала Азара. Лицо ее чуть побледнело, и мне казалось, что, болтая, она помогает сама себе не сорваться в истерику. «Ты справишься?» — тихо спросил я. «Я справлюсь». «Он умирает, Морд. Ни хрена я не справлюсь». «Нож доставать нельзя. Там все кровью зальет мгновенно. Ты...» — она уставилась на жмущуюся в угол Баргенту. «Понимаешь в целительстве?» «Нет», — пискнула та. а «Бегом вниз, зови всю эту кодлу сюда, может, хоть кто-нибудь!» Баргента вылетела из спальни. «Морт, Авелла, свет! Воды, горячий!» Авелла бросилась за свечами. «Я же сделал проще!» Одно мысленное усилие, и в воздухе повисло два десятка огней. Еще одно усилие, и воздух стал менять структуру. Свет сконцентрировался на кровати с умирающим азаром. «Авелла, свечи не нужны! Неси таз!» — крикнул я. «Да!» — из ванны тут же послышался грохот. Из другого конца коридора доносился топот ног. А Вэлла с тазом вбежала первой, сразу вслед за ней — остальное магическое собрание. «Всем заткнуться!» — крикнула нация, обрывая голдеж. «Есть здесь кто-нибудь с лекарской веткой?» Две секунды тишины показались вечностью. «Только он!» — сказал я, кивнув на Азара. «Морт, иди д с ю «Что? Я? Ты, маг пятой стихии. Тебе подвластно всё. Но что мне делать? Для начала наполни таз. Горячая вода. Ещё нужны чистые тряпки, п р о с т о н и что угодно. Эй, ну что вы встали? Принесите нормальных свечей. Морд же ресурс тратит». За простынями и свечами убежали Акади и Алмасая. Зовы Натали стояли в сторонке, держась за руки. Полное спокойствие сохраняли только Милый Рим и Лариотис. Они стояли рядом и внимательно смотрели на Азара. «Не жилец», — сказал Милый Рим. «Можешь засунуть свое мнение себе в задницу», — посоветовала нация, сотворяя нечто вроде скальпеля. «Белянка, тащи нитки с иголкой». «Я не знаю», — пискнула а в е л а «У нас нет». «Найди мои мешки, там есть, бегом». Управившись с водой, я пристально посмотрел на Азара. Переключил зрение и еле удержал вскрик. Тело стража окутывалось серебристое свечение, и оно становилось все ярче. «Отделение духа от тела!» «Нет, т о ну-ка, лезь обратно! Назад, я тебе сказал!» Мои мысленные усилия принесли совершенно неожиданный результат. Свечение на них не отреагировало, зато у изголовья кровати вдруг появилась Микки Арис, и комната наполнилась возгласами ужаса. Даже Нация в первый миг шарахнулась в сторону, но взяла себя в руки. «Морт?» — спросила она с таким напряжением в голосе, что мне сделалось страшно, как бы не порвались внутри нее некие струны, натянутые до предела. «Все нормально», — сказал я. «Микеарис, не дай ему уйти». Микеарис склонилась над Азаром и как будто заговорила о чем-то. Свечение, окутавшее тело, стало ослабевать. Оно как будто втягивалось обратно. Губы Азара приоткрылись, и он застонал. «Мне нужно достать нож», — говорила нация. «Начнется внутреннее кровотечение». Нужно как-то его остановить. Есть идеи? Идеи не было. Я присел на край кровати, всмотрелся в рану, из которой торчал нож. Ну же, пятая стихия. Можем мы тут хоть что-нибудь? Может, это просто было игрой воображения, но мне казалось, я вижу сквозь сталь, сквозь кожу. Вижу рассеченные мышцы и поврежденные органы. Что за органы, понятия не имею. Но я видел повреждения и мог бы, мог бы их зарастить, если... Если бы чувствовал, как правильно все это должно работать. Милый Рим единственный, казалось, не обратил внимания на Микки Арис. Он обошел кровать и выглянул в окно. «Вы тратите время на труп», — сказал он, — «а к дому приближаются люди с факелами. Я вижу сотни огней у подножия холма». «Так пошли наружу!» — рявкнул Лариотис. «Тут от нас все равно никакой пользы. Убивашка, тебе, кроме Морта, кто-нибудь здесь нужен?» «Пусть останется Авелла, больше никого», — не глядя отозвалась нация, протирая место вокруг ранения. «Все! Вон отсюда!» — распорядился Лариотис. «Баргента, остаешься в соседней комнате. Тали с ней, остальные на улицу». «Маги земли возводят стены, воздушники, держим простолюдинов на расстоянии!» «Почему это я остаюсь?» — возмутилась Талли. «Потому что я так сказал», — объяснил ей Зован. «Подумай об Аргенте. Каково ей будет одной?» Наконец комната опустела. «Хорошо. Мортогар», — тихо сказала а в е л а коснувшись моего плеча, — «ты ведь не собираешься?» «Это единственный способ, который я вижу». «Что?» — вскинула голову нация и сразу все поняла. «Нет! Ты можешь мгновенно умереть от шока! Нет, Морд, я тебе запрещаю!» «Я не умру от шока! Я себе руку отрубал! Я привык к боли!» Мы с ней смотрели в глаза друг другу, и постепенно между нами созревало понимание. Мы просто не могли иначе. Если не рисковать собой, пытаясь помочь тем, кого считаешь друзьями, то за что вообще бороться в этом гнилом мире? «Я хочу, чтобы ты понимал», — сказала н а ц с а «что если умрешь, я сделаю что-то страшное». «Понимаю. Вряд ли. Кроме вас двоих, я вообще не знаю, за что мне держаться в жизни. Не вздумай умирать. Пожалуйста. Я не смогу видеть этого человека в твоем теле, и я такого не допущу». Она уже плакала. Я не мог на это смотреть. Я посмотрел вниз, туда, где была вышита белая руна на плаще. Из этого маленького хранилища я вытащил ящичек с печатями. «Авелла, убери все к себе сразу же», — попросил я. «Не доверяю милой Риму даже на ломанный дилс». «Хорошо». Она тоже едва не плакала. Я открыл ящичек, И за неимением лучшего варианта положил ладонь а з а р а прямо внутрь. Ладонь лежала неподвижно. о а з а р шептала Миккиарис, — «нужно решить. Нужно жить дальше. Не смей сдаваться. После смерти не будет счастья. И вместе мы не будем». Рука Аззара дрогнула, пальцы согнулись. Я, затаив дыхание, смотрел, как страж неосознанно выбирает камень с печатью и сжимает его в кулаке. А ведь принятие печати огня тоже то еще удовольствие. Как бы он э т о и пережил. Азар закричал, выгнулся, кровь брызнула из-под ножа. Кто-то, то ли наци, то ли а в е л о в скрикнул. Но свечение не хлынуло наружу, наоборот, оно все сконцентрировалось в трех точках. в руке, сердце и голове. В тот миг, когда на тыльной стороне ладони а з а р а в с п ы х н у л а огненная руна, я сел на пол, чтобы не повалиться на раненого после ритуала, и зашептал по привычке, воскрешая в памяти загнанное туда заклинание. Пестакандар Молун, Арисхтхан Нормат Эминес. Сказать честно, К такой боли я не был готов.